Глава 11 Ледяной шепот. Горы казались вроде бы близкими, а дойти до них быстро не вышло. Тайка думала, что они достигнут подножья где-то после обеда, но поход затянулся аж до самых сумерек, и Яромир предложил остановиться на ночевку. Мол, не стоит соваться в р а т и б о р о в л а с на ночь глядя, Лис согласился, и на его лице Тайка заметила изрядное облегчение. Лагерь развернули быстро, она и глазом моргнуть не успела. Только-только достала из сумок одеяло, глядь, уже и костер горит, и вода для чая в котелке греется. Ей осталось только собрать травки и заварить, благо в предгорьях росли ч е б р е ц и душица, и мята. А пока она ходила, Май добыл пару кроликов к ужину. Этим вечером они почти не разговаривали, просто пили по х у ч и й чай, смотрели на частые з в е з д ы и каждый думал о с в о е м В этой и з в е н я щ е й тишине, нарушаемой только треском костра и журчанием родника, война казалась такой д а л е к о й будто не настоящей. Эх, как было бы здорово, если бы на лёты горынычу им просто приснились. Но ощущение затишья перед бурей не покидало. Пушкава тоже одолела хандра. Прижавшись к т а й к н о м у боку, он тихо спросил. л т а да, я ответь мне честно. Жалею, что я за тобой увязался». «Нет, что ты. И как тебе только такое в голову пришло?» Калаверша вздохнул, прижимая уши. Эм, «Ну, от меня никакой пользы, одни неприятности». «Втянул вас в заварушку с родичами, заставил поволноваться, чуть не опоздал, с лагерем тоже не помогал, еще и сухари все сожрал». «Неужели уже все?» Пушок протянул ей огрызочек. «Угу, вот последний. Хочешь?» «Да ладно, доедай». На языке вертелось привычное «вот проглот», но Тайка смолчала. Когда друг и так расстроен, незачем добавлять. «В общем, я бесполезный котик!» Пушок отправил сухарь в пасть и скорбно захрустел. «Во-первых, не котик, а к о л а в е р ш а И это звучит гордо. А во-вторых, совсем не бесполезный. Все только началось, а ты уже без подвигов тоскуешь. Подожди, герой, еще проявишь себя!» «Ты правда думаешь, что я герой?» Пушок немного повеселел. «Ну, конечно! Сколько раз ты меня уже выручал? И не сосчитать!» Тут Тайка ничуть не покривила душой. «Знаешь, я очень рада, что ты здесь со мной. Когда ты рядом, я чувствую себя намного увереннее». к о л а в е р ш а надул грудь и распушил перья. «Да я, ты же знаешь, за тебя, за тебя!» Тут Тайка и сама заулыбалась. Она-то знала, когда теряешь веру в свои силы, очень важно, чтобы кто-то другой всей душой верил, что ты справишься. А для этого и нужны верные друзья». «Если не они, то кто?» «Спасибо, родной. А теперь давай спать, а то завтра тяжелый день предстоит». Она натянула плед на уши, но заснуть как назло не получалось. Вроде и устала, и глаза с л и п а л и с ь а нервы все равно были на взводе. Еще и Герамир с вертоплясом у костра шептались, мешали. Тайка не хотела подслушивать, но слова все равно до ушей долетали. «А разговор-то... и ш т е н непростой оказался...» не какая-нибудь досужья-болтовня. Так ты, выходит, не у б о р о т е н ь Нас в и д у т ы и не скажешь. Знаю, знаю. Но я родился человеком, как и ты. Только Навьем. В устах я р а м и р это прозвучало как обвинение. Дивьем, Навьем. Без разницы. Не так-то мы уж е отличаемся, если подумать. ты не дергайся ты так. В Наве тоже люди живут. Не только к о щ е й бессмертные. Я не об этом с п р о ш у «Не хочешь отвечать, так скажи?» Костер затрещал ветками, словно тоже сердился, как и Яромир. Май помолчал некоторое время, потом вздохнул. «Ладно, знаю, что ты не с праздного любопытства интересуешься. В общем, я тоже был мертв, как и ты. Живая вода кончилась, но Лис не сдался. Не ведаю, как он меня воскресил, с кем договор заключил и что отдал взамен». «Знаю только, что вертопляс был его ручной вороной-вещуней, и теперь мы с ней вроде как одно целое. С тех пор рыкаркаю, и нити судьбы у меня теперь нет». «И давно ты так?» е р о м и р придвинулся к костру, пламя осветило его озабоченное лицо. «Давненько, еще с войны». Май в задумчивости тронул белую прядь в своих волосах. «Как видишь, превращаюсь, когда пожелаю, а как вернуть себе нить, так и не узнал». Диви-воин пожал плечами. Так может и пес с ней Подумаешь, судьба Смертные говорят, каждый сам ее творит Мол, не все предначертано Да и ты вроде н е п л о х себя чувствуешь И без всяких там нитей Всех л о п о т что не погадаешь теперь В его голосе слышалась затаенная надежда Может и нет у этого недооборотничества Обратной стороны Вот живет же человек Летает себе по небу н е с ч а с т н ы м вроде не выглядит Но Май покачал головой Гадалки меня боятся Ходил я как-то к одной старухе Та дома никогда не знала Представляешь, из кочевых Так вот она меня на порог ю р т ы й даже не пустила Сказала, ищи свою судьбу, парень А коли не найдешь, быть беде А что за б е д а Не сказала? Темный двойник Они-то друг друга поняли А вот Тайке очень захотелось вскочить, тряхнуть обоих за грудки и спросить, что за тёмный двойник такой. Но тогда пришлось бы признаться, что она всё слышала. Но ты не волнуйся, у тебя ещё полно времени. А у тебя? Тайка не ожидала, что Ирамир спросит. Впрочем, вряд ли это было сочувствие, скорее предосторожность. Уже не так много, но я пока могу владеть собой. Вот тебе совет, приятель. Припомни заранее дни, когда ты был счастлив, и цепляйся за эти воспоминания. Дольше продержишься. Ирамир коротко кивнул. Некоторое время он глядел на д г о р а ю щ и е угли, словно прямо сейчас решил последовать совету. Потом вдруг спросил. Как сам считаешь, не лучше ли было умереть? Чтобы не стать чудовищем? Ну так я пока и не стал. Так что сравнивать не с чем. А когда стану, это будут уже не мои проблемы. И вроде бы ночь была тёплая, а Тайку вдруг пробрал мороз до костей. Она обхватила руками плечи и сжалась в комочек под одеялом. Пушок словно почуял, не просыпаясь, привалился к ней тёплым боком, накрыл крылом и замурчал. Так она и заснула. А поутру Майна отрез отказался идти сквозь гору. «Что ж, я вас проводил, дальше сами. А я пока слетаю, проверю т у б Вдруг там ваши змейки уже донесения принесли. Встретимся на той стороне. Эй, рыжий, хочешь со мной?» Пушок посмотрел на него, перевел взгляд на тайку и мотнул головой. «Ну, не хочешь, как хочешь». Май помахал рукой, поклонился лису, ударился о з е м и, обернувшись вороной, улетел. «Вот лодорь пернатый». «Что бы не делать, лишь бы лагерь не сворачивать?» «Было бы чего сворачивать». «Погоди, ты его защищаешь, что ли? От меня?» «Ишь ты, спелись, мышь с вороной!» «Твою лисью морду спросить забыли!» «А ну, отставить зоопарк! Вам дай волю, вы до обеда припираться будете! Идём уже!» Над входом в Ратиборов Лас висела туманная дымка. Но, подойдя поближе, Тайка разглядела, что это и не дымка вовсе – а упругая водяная пленка, похожая на мыльный пузырь. Висит, на солнце переливается, а пальцем ткнешь, пружинит, но не лопается. Ты б не лезла. Заклятие все-таки. Ой, я случайно. Тайка на всякий случай спрятала руки за спину. А этот гад ухмыльнулся и сам давай в пузырь тыкать. Значит, ему можно, да? Или нет, лезь. После нескольких бесплодных попыток Лис посторонился, пропуская тайку вперед. «Что, не по зубам задачка? Ты бы спросил хоть, я-то знаю, что за чаро Родосвет накладывал». л р е д за тебя, но самому разобраться всегда интереснее. К тому же я уже все понял, ай да я». Лис сделал паузу, словно ожидая аплодисментов, а когда их не последовало, со вздохом продолжил. <связь> «Царь запечатывал, царевне открывать». «Ты уж не пожалей для нас, ведьмы, каплю крови!» «Палец надо уколоть, что ли?» Она тронула браслет кладенец, и тот по воле хозяйки превратился в шпильку для волос с очень острым кончиком. Но Тайка медлила. В памяти всплыли слова медсестры из детской поликлиники. «Это будет не больно, как комарик укусит». Пушок, закатив глаза, отвернулся, будто бы Тайка себе всю руку собралась оттяпать. «Ну да». Клаверша и уколов боялся, хотя ему, между прочим, их никогда не делали. Тайка дольше решалась, а потом все вышло как-то быстро. Зажмурилась, вдохнула, уколола, скрутила косу в пучок и сунула шпильку кладенеца в волосы, чтобы не потерялся. На подушечке пальца выступила алая капля, и тут уж пузырь не выдержал прикосновения, лопнул как миленький. Изнутри дохнуло сырым холодом. Первым... опомнился Яромир. «За мной!» Он шагнул в темноту. Лис словно того и ждал, рванул следом, а вот тайка замешкалась, как-то не подумала заранее достать из сумки свечной фонарик. Это д и в м и н а в и я м хорошо, они в темноте могут видеть. Верный пушок сидел у нее на плече, ждал. И только когда она занесла ногу, чтобы переступить наваленные на пороге камешки, тихонько муркнул на ухо. «Чёрт, мне не нравится это место!» «Так летел бы с вертоплясом!» Тайка подняла фонарик повыше. «Ну всё, уже не полетел!» Коловерша только крыльями развёл. К счастью, нагонять почти не пришлось. Яромир терпеливо дожидался её на той стороне. Буркнул только. «Не отставай больше!» А Тайка теперь уж и сама старалась держаться поближе к д и в е м у воину, потому что камни шептались. «Нет, правда!» Сперва она думала, что это просто ветер шумит. Но чем глубже они заходили, тем явственнее становился этот шепот. Только вот слов было не разобрать, как ни старайся. Лис тоже услышал, побледнел. Пушок вцепился в ее плечо, так что аж кожу содрал. Пришлось легонько хлопнуть его по лапам, чтобы опомнился. А впереди вдруг з а б р е з ж и л свет». Он становился все ярче, и тайка погасила фонарик, чтобы не тратить свечу понапрасну. Так, шаг за шагом, они вышли в круглый грот, залитый голубовато-льдистым сиянием. Теперь с каждым вздохом изо рта вырывался пар. Камни и стен покрывал иней. Под подошвами кроссовок скрипел самый настоящий снег. Лис вдруг резко остановился, и тайка налетела на него, едва впечатавшись в спину носом. Она уже хотела было возмутиться, но глянула вперед и обомлела. Всюду, куда хватало взгляда, на их пути стояли ледяные статуи. Это от них исходило свечение. Лис сглотнул и попятился. В этот момент Яромир обернулся. «Куда собрался? А ну стой!» «Не, не ори, тут я. Дай дух перевести». «Любуешься надел рук своих?» Диви-войн нахмурился, но Ли смотнул головой, схватившись рукой за стену. «Нет, просто дышать тяжело». А вот Тайке так не показалось. Наоборот, воздух был морозным, свежим. Воспользовавшись заминкой, она достала из сумки плед и завернулась в него. Эх, как сейчас пригодилась бы любимая куртка. Жаль, та сгорела вместе с остальными вещами. А шепот все нарастал. «Ах!» Похоже, он исходил изнутри статуи. Когда лис отдышался, и они все-таки тронулись дальше, Тайка старалась смотреть точно под ноги, а не на ледяные фигуры. А то вроде у них глаза и слепые, точно Бельма, но, кажется, будто следят и все подмечают. Только, хочешь не хочешь взгляд, то и дело упирался в синий лед. Вот какой-то суровый воин с перекошенным лицом з м а х н у л с я мечом, И вроде понятно, что не ударит, но так и хочется в е р н у т ь с я Вот могучая воительница с разметавшимися ледяными косами натянула лук, высматривая цель. А вот чародей сложил руки кольцом, а губы — уточкой. Наверняка бормотал какое-то заклятие, когда его настиг вековой лёд. Лис шёл всё медленнее и з г и б а л с я будто бы нёс на плечах гору кирпичей, не меньше — На все понукания Яромира только отмахивался. Похоже, ему и впрямь было нехорошо. Тайка заметила, что на висках Кощевича выступил пот. «Смотрите-ка, царь!» Деви-воин неловко дернулся, будто хотел поклониться одной из фигур, но в последний момент одумался. Тайка подняла взгляд. Лоб хмурого широкоплечего мужчины сжимал обруч. Не корона, а, наверное, какой-то походный вариант. Волосы были не вьющимися, как у рода Света, а прямыми. В остальном же отец и сын были очень схожи. Сразу видно родная кровь. Но Ратибор, конечно, выглядел постарше. Лицо царя застыло в неприятной перекошенной гримасе. Он будто бы звал кого-то. И впервые ледяной шепот сложился в слова. Замкнуть люди! Скорее! а щ и щ а й т е к и Ведет! Ведет! Омкнуйте, слева! з а щ и щ а й т о р о ж н о слева! в е д е Скорее! Омкнуйте, Ведет! н у й т е Она зажала уши, но шепот все равно проникал в самое сердце. И тут Тайка сделала первое, что пришло в голову. Запела. Запела. Сперва тихо, потом все громче. Бабушка всегда говорила, будет страшно, пой песню. Тайка помнится, когда одна осталась, первое время по дому так и ходила, г л о с я то про город золотой, то про птицу цвета и про мори. А сейчас на ум пришли другие слова. ночь темнотро Брод солнца с х о д и т раньше месяц выше Исон стрел лучей скользя по крышам Вопламенясолому мрачных дней. Конечно, этого было мало, чтобы растопить л ё д но страх отступил. И когда она допела припев, зловещий шепот умолк. «Молодец, ведьма. Пошли дальше, пока снова не началось. Как ты там говорил? Раньше войдем, раньше выйдем?» Впрочем, шагать без передыху все равно не вышло. Вереница ледяных изваяний провожала их невидящими взглядами. Иногда Яромир останавливался, заглядывал кому-нибудь в лицо, мрачнел и шел дальше». У одной пары фигур остановился и лис. Его внимание привлекла рослая воительница с растрёпанными, похожими на пух о волосами. Такие, как ни заплетая, ни причесывая, всё равно аккуратно не выйдет. Девица была ростом с е р о м и р а а вот её спутник едва доставал ей до уха и вообще выглядел невзрачно. «Ого! И вы тут?» «Ты их знаешь?» «Разумеется». Это они победили моего папашу. Чародей прислонился к стене. Чего ты несёшь? Всем же известно, что это был богатырь по имени Иван. Ответом ему было возмущённое... Наверняка означавшее что-то вроде «я лучше знаю». Но сказать это Кощевич не смог. Ноги разъехались на льду, и он рухнул, как подкошенный. Тайка с Яромиром бросились вперёд, чтобы помочь, но столкнулись лбами и подхватить не успели. «Хорошо, что пушка не помяли». Тот успел взмыть в воздух, потеряв всего пару перьев. «Уй, теперь точно шишка будет!» т а к а опустилась рядом с Кощевичем. «Прости, может холод приложить? Благо его тут много». Диви-воин присел рядом на к о р т о ч к и Вид у него был до н е л ь з а обеспокоенный. «Да, пожалуй». Она сгребла в ладонь снег, приложила колбу, а второй рукой потормошила лиса, но тот не очнулся. «Хорошо хоть дышал». «Чего т о снимать?» «Думаю, чары. Он ведь с а м о г о начала еле ноги волочил. Надо убираться отсюда». «Сейчас. Еще минуточку». Тайк утошнила. Перед глазами все плыло. Неужели она так сильно стукнулась? Что-то не похоже. «Эй, Диви-Царевна, ты в порядке?» «Нет, она была совсем не в порядке». Сквозь мутную пелену Тайка почувствовала, что ее поднимают, куда-то несут, но совсем недалеко, недолго. Нельзя было сюда идти. Выдохнул Яромир, а с е д а я рядом. Голубоватое свечение от статуи стало невозможно ярким, и Тайка зажмурилась. Последним, что она услышала, были отчаянные вопли пушка, доносившиеся издалека, словно с другого берега реки. т а к Это ни капельки не смешно. Вы меня наружно пугаете. е р о м и р Ну и что мне теперь делать? А-а-а!